Глава сотая. Это был редкий случай. Сьюзан закончила свою передачу и вернулась в приемную за полтора часа до прихода первого клиента, назначенного на два часа. Дополнительное время было роскошью, к которой она не привыкла. Это время она провела за изучением дела, собранного по итогам прошедшей недели. Среди материалов, Фигурировали памятные вещи Регины Клаузен из ее круиза на Габриэле, такие же памятные вещи кэрлин Уэллс из круиза на Сигодеве и фотографии бирюзового кольца Тиффани, присланные Питом Санчесом. Увы, сколько она их не изучала, они не открыли ей ничего нового. Наконец, Сьюзан прослушала фрагменты записей трех передач на прошлой неделе, разговор с Кэролин Уэллс, позвонившей в понедельник, и два разговора с Тиффани Смит во вторник и в среду. Сьюзен внимательно вслушивалась в голос Кэролин, такой расстроенной, выдававшей боязнь оказаться замешанной в скандале, а Тиффани в среду так извинялась за то, что позвонила во вторник, и пренебрежительно отозвалась о подаренном ей бирюзовом колечке. Сьюзен внимательно прослушала пленки, но и здесь ничего нового не услышала. Она попросила Дженнет отложить заказ ланча до часу дня. В половине второго Дженнет вошла к ней в кабинет с обычным пакетом для завтрака. Она напевала себя под нос «Ты мне принадлежишь». «Доктор Чандлер», — сказала она, помещая пакет с завтраком на стол с Сьюзан, — «эта песенка вертелась у меня в голове все выходные, никак не могу от нее избавиться. Она меня с ума сводила, потому что я не могла припомнить все слова. Пришлось позвонить матери, и она мне все пропела от начала до конца. Вообще-то хорошая песенка. Да, хорошая» рассеянно согласилась с Юзан, открывая бумажный пакет и вынимая картонный контейнер с супом. Это оказался гороховый суп пюре, который она терпеть не могла. И Дженнет знала, что она терпеть его не может. В следующем месяце она выходит замуж и уезжает в Мичиган, напомнила себе сьюзен. Не стоит поднимать шум. все проходит. И это пройдет. Без всякого приглашения, Дженнет запела, ты мне принадлежишь. Любойся пирамидами на берегу Нила, Встречай рассвет на тропическом острове. Сходи на восточный базар в старом Алжире. Сьюзен внезапно позабыла о своем раздражении из-за супа. «Остановитесь на минуту, Дженнет, попросила она. Дженнет смутилась. — Извините, что я мешаю вам своим пением, доктор. — Нет, нет, вы мне совсем не помешали, — заверила ее Сьюзен. Но пока я вас слушала, мне пришли в голову кое-какие мысли по поводу этой песни. Сьюзен вспомнила об информационном бюллетене с Габриэля, в котором Бали был назван тропическим островом, и о почтовой открытке с видом открытой площадке ресторана, где один из стольков был обведен кружочком. С ощущением обреченности, поселившимся где-то под ложечкой, Сьюзен поняла, что кусочки головоломки становятся на место. Да, кусочки становились на место, но она по-прежнему не могла вычислить, кто же ими манипулирует. Уэн или Оуэн, хотел прогуляться с Кэролин Уэлс по городу Алжиру. Сходи на восточный базар в Старом Алжире. Дженнет, вы не могли бы спеть все до конца? — попросила она. — Прямо сейчас. — Если хотите, доктор? — Певица из меня, конечно, никакая, вы уж извините. — Так... Сейчас... Да, вспомнила. Облети океан на серебристом лайнере. Три года назад Регина пропала, побывав на Бали, лихорадочно соображала Сьюзан. Два года назад это могла бы быть Кэролин, и не исключено, что кто-то другой был принесен в жертву вместо нее в Алжире. В прошлом году... Возможно, он познакомился с женщиной в самолете, а не на круизном судне. — А что было раньше? — спросила она себя. — Вернемся назад. Встретился ли он с какой-то женщиной четыре года назад в Египте? Это укладывается в схему. — Выйди в джунгли, пронизанное дождем, — распевала Дженнет. «Вот строчка для жертвы, намеченной на этот год», — подумала Сьюзан. «Для новой женщины, еще не подозревающей, что убийца уже предназначил ее на заклание». «Но помни, пока не вернешься домой...» — Дженнет явно наслаждалась ролью солистки. Она придала голосу жалобно завывающую интонацию, допивая куплет — «Ты мне принадлежишь!» Сьюзен позвонила Крису Райену, как только Дженнет вышла из кабинета. «Крис, ты не мог бы проследить кое-что еще?» «Мне нужно знать, нет ли в полицейских архивах дела о женщине, скорее всего туристке, пропавшей без вести в середине октября в Египте четыре года назад?» «Это не слишком трудно», — заверил Райен. Я сам только что собирался тебе позвонить. Помнишь те имена, что ты дала мне сегодня утром? Имена двух пассажиров с двух разных круизных теплоходов? — И что ты узнал? — спросила Сьюзен. Таких людей не существует. Они воспользовались поддельными паспортами. — Я так и знала, — подумала Сьюзен. Так и знала. Без десяти пять Сьюзан ответила на неотложный звонок Криса Райена. Ради него она нарушила одно из железных правил и оставила пациента одного, пока говорила по телефону. — Ты нажимаешь на нужные кнопки с Юзом, — сказал Райен. — Четыре года назад 39-летняя вдова из Бирмингема, штат Алабама, пропала без вести в Египте. Она была в круизе по Ближнему Востоку, пропустила традиционный сухопутный тур, организованный туристической фирмой, и отправилась осматривать достопримечательности одна. Ее тело так и не нашли. С учетом политической нестабильности в Египте все решили, что она пала жертвой террористов. Не будем возводить напраслину на террористов, Крис. Я уверена, что к смерти этой дамы «Они не имеют отношения», — заметила Сьюзан. Через несколько минут, когда она провожала пациента до дверей, с почты доставили увесистую посылку. Отправителем значилась компания Ocean Cruise Pictures Limited, Лондон. «Давайте я открою, доктор», — предложила Дженнет. «Не нужно», — отказалась Сьюзан. «Просто оставьте ее, я займусь ею позже». В этот день у нее было два поздних визита, и ей предстояло освободиться только к семи. Но она с нетерпением ждала конца рабочего дня. Ей хотелось поскорее заняться разборкой фотографий. Вдруг среди них обнаружится лицо мужчины, который убил Регину Клаузен и многих других. У нее даже пальцы чесались перебрать фотографии сию же минуту. Убийцу необходимо было опознать, пока еще кто-то не погиб. У Сьюзен была еще одна веская причина, как можно скорее найти убийцу. Хотелось сказать умирающей Джейн Клаузен, что человек, лишивший жизни ее дочь, никогда больше не разобьет сердце чьих-то родителей.